Глава восьмая. «Зачем тебе понадобилось покрывало?» Прямо спросила Даша, закрывая за нами дверь в комнату. Зная, что стены Академии зачарованы от всевозможных звуков, чтобы студенты не мешали друг другу жить и учиться, я не боялась, что мои коварные планы кто-то подслушает. «Буду выявлять преступниц». «Каким образом?» — не поняла Даша. Она уселась на свою кровать и с любопытством уставилась на меня. — Вам уже на лекциях рассказывали про ментальные следы, но ведь эти козы не использовали магию. — Нет, и следы мы еще не проходили, и искать я никого не собиралась. — Тогда чего надумала? — У покрывала есть хозяйка, правильно? Я достала из сундука крошечную баночку и взялась втирать в побитые бока заживляющую мазь. Вроде не сильно пострадала. Магопункт не потребуется. Обойдусь своими средствами. Наверное. Вряд ли девицы додумались украсть его из кладовой грымзы. Значит, оно имеет магическую привязку к хозяйке. Крымза просто так не выдает постель. И? Я зачарую покрывало, чтобы доставшиеся ему кружки чувствовала хозяйка. Помнишь? как я на расстоянии собирала занозы с тех щенков, что нашел Майк в обвалившемся доме. Просто переверну заклинание, и преступница вся исчешется, хотя видимых причин тому не будет. Здорово придумала только... Что? А вдруг они взяли покрывало у девушки, которую решили подставить? Да, нечестно выйдет. Тогда можно же посмотреть на покрывали номер. Спросить у Крымса, за кем числится, а там уже решать по ситуации. Верно. Даш, а ты действительно в себе обнаружила дар проклетиницы? Кажется, такого не существовало раньше на Кзоне. Во всяком случае, я не слышала о нем. Не сып мне соль на рану. Чего? Ничего. Я в себе до сих пор не обнаружила ничего. Нет во мне никакого дара вообще. Боюсь, великие маги ошиблись, принимая меня в академию. А когда все-таки поймут свою ошибку, выкинут ко всем чертям. — Ну, ты же сказала! Плефовал я так, причем уже не в первый раз. Местный народ пугливый. Сначала пугаются неизвестного дара, а только потом мозгами начинают шевелить. На самом же деле не чувствую я себе магии ни капельки. Никакой. Ох, расстроилась я за подругу, глядя на ее нешуточные терзания. Не переживай ты так. Еще объявится, вот увидишь. Сама взвоешь, сколько придется учить и тренироваться. Твои слова, да богу, в уши. Задуманное я выполнила очень быстро. Сбегла в город, купила в кондитерскую коробку сладостей, к которым была неравнодушна наша Крымса, и преподнесла подарок смотрительнице вместе с просьбой выявить хозяйку покрывала. К следующему вечеру я уже знала имя девицы и решала как поступить с имеющейся информацией. По всему выходило, что некая Валерия совершенно не причастна к нападению на меня, так как накануне находилась на вечерней практике по некромантии, да и к Майку интереса никогда не проявляла. А значит, нужно идти к ней и выяснить, кто же ее так не любит, что пытался подставить. Если верить сплетням, студентка жила одна без соседки и славилась весьма дурным нравом поэтому всю дорогу до ее комнаты я морально готовилась к жестокому отпору. К моему удивлению, дверь мне открыла вполне миловидная и улыбчивая девушка. Короткая стрижка на волнистых волосах, полноватая, но приятная фигурка. Взгляд спотыкался лишь на глазах, светящихся подозрительностью и упрямством. Возможно, слухи и не врут. «Привет, я Шейлана», – начала тараторить я с порога, пытаясь дезориентировать собеседницу и успеть выложить причину своего появления до того, как меня выдворят. Можно войти? Спасибо. Я к тебе по делу пришла. Смотри, твое? Мое. Нахмурилась валерий и уже открыла рот, чтобы поинтересоваться, откуда оно у меня, но я опередила. Вчера мне его накинули на голову и принялись лупить. Я коснулась пальцами оцарапанной скулы, которую специально не стала залечивать в магапункте, чтобы иметь возможность продемонстрировать Валерии. Спасибо, соседки отбила. Девушка побледнела. Это не я. Знаю. Но уверена, ты можешь догадываться, кто это. Взглядом пробежалась по стандартной для академии обстановке. Ага, вот и стул. Самовольно прошла в комнату и присела, всем своим видом показывая намерение поговорить. С чего ты взяла? Насупилась девушка, даже не тронувшись с места. Кажется, она уже готовилась указать мне на дверь. Но не друзья же решили тебя подставить!» вспылила я, не найдя ожидаемой готовности к сотрудничеству. «Вестер и Мариска!» без тени сомнений стала она своих врагинь. «С остальными девушками я хоть и не дружу, но и не конфликтую. А этим чем не угодила? Валерия вздохнула, но все же прикрыла дверь и отошла к своей кровати. Разговору быть. «С Мариской мы жили в одной комнате, пока она не стала наглеть» то ванную займет до последней минуты, когда уже выходить пора, то подружек-то приглашает и до утра гулянка. Хуже стало, когда эта компания от безделия ради смеха взялась пакостить. Мантию, проявляющимися пятнами, покроют или вопив вонючего зелья нальют. Последней каплей стало, когда Мариска порекомендовала мне провести ночь где-нибудь еще, освободив ей комнату для свидания с парнем. В общем, я подкупила бытовичку с пятого курса и та заговорила массу вещей. Душ, например, стал каждые пять минут поливать кипятком, дверь прихлопывала замешкавшихся входящих, обе кровати ночью принимались танцевать, а половые доски орать дурным голосом. Самое тоже было не очень удобно, но я приспособилась. Моим триумфом стал день, когда я вызвала темную сущность и привязала ее к Мариске. Та месяц пугала соседку, пока бетолага не нажаловалась влиятельным родственникам. Помнишь, наверное, какой был в том году скандал? После него нас и расселили. Я действительно что-то такое припоминала. Тогда виновница происшествия просла опасной, злобной и невероятно коварной особой. Я еще посочувствовала несчастной соседке, вынужденной переехать в другую комнату от неадекватной агрессорши. Оказывается, вот как на самом деле все было. А ты страшный человек, Валерий, усмехнулась я. Но девушку почему-то мой комплимент не порадовал. Она сжалась и совсем скисла. Впрочем, меня мало волновал ее боевой настрой. Еще раскачается. Удачненько я зашла. Мы с тобой споемся. Я протянул ей раскрытую ладонь для рукопожатия по примеру землян. В последнее время их манеры и привычки становились для меня все более привлекательны. Правильно? Валерия неуверенно повторил мой жест. Да, я схватил ее ладонь и потрясла. Вместе мы их проучим так, что надолго запомнят. К нам не стоит соваться. Девушка пожала круглыми плечками, но отказываться не стала. На следующий день Валерия мне показала злопыхательниц, коими, как я и ожидала, оказались поклонницы Майка, безуспешно, но очень активно набивающиеся ему в любовнице. Они бросали на меня злобные взгляды, однако держали дистанцию, прилетно демонстрируя безразличие и незаинтересованность. «Что ж, девочки, вы нарвались!» Выяснилось, что Валерий учится на четвертом курсе и обладает редким даром управления темными сущностями. Не хотела бы я иметь ее в списке своих врагов. Мариска с компанией явно не могли похвастаться умом, раз нарывались на конфликт со столь нетривиальным и опасным недругом. «Снова привязать к этой стервозе какую-нибудь сущность?» предложила Валерина военном совете, устроенном в ее комнате. «Нет, подставлять мы тебя не будем. Сразу же все догадаются, кто это сделал. Ты у нас в Академии одна единственная с подобным даром, я узнавала». «Какой толк тогда от него, если им не воспользоваться?» «Почему не воспользоваться?» «Мы его применим, просто не так откровенно». «Ты что-то придумала?» Валерия подалась ко мне в предвкушении. «Сегодня она уже меньше дичилась меня, Правда, даже маломальского доверия я у нее пока не вызывала. Да, еще вопрос. Ты знаешь, где комната этих индюшек? Знаю, конечно, за стенкой вот здесь. Она приложила ладонь к стене. Так близко. Тем лучше. Слушай, нужна сущность, но не просто какая-нибудь абразина, а с повадками суккуба. Она должна быть похожа на меня, но не живую, а вроде как восставшую. Сможешь? Постараюсь, а зачем? Представь, ночь все спят, а тут в комнату заявляюсь я, и вещи начинают визжать, летать, нападать на Мариску с Фестер. А я так палец на них обвинительно наставляю, но ведь тебе на следующий день же предъявит претензии. А доказательства я буду спать в собственной комнате, на то сущности нужна хоть магический след снимай хоть у соседки спрашивай я не причастна а вещи кто заставит двигаться я ей своей постельки легко дам указания любым предметам только их заранее зачаровать нужно по вечерам они ходят к подружкам на посиделки, тут же сориентировалась валерий если уйдут сегодня то я могу посторожить пока ты магичишь с вещами отлично Тогда приоткрой дверь, чтобы услышать, когда в коридоре кто-то появится. Нам повезло: В этот вечер Мариска Свестер действительно утопли к подружкам, громко горла о том, сколько алкоголя приготовила принимающая сторона, и гадая, будут ли присутствовать на этом пиршестве парни. Выждав немного времени после их ухода, мы с Валерией осторожно выбрались из комнаты и подкрались к двери который к моему удивлению, оказалась незапертой. «Безграничное доверие миру или ловушка?» – насторожилась я. Безалаберность фыркнула Валерий и смело толкнула дверь. «Чисто!» «Тогда иди в конец коридора, и, если что, громко говори и задерживай, как можешь!» – велела я, а сама скользнула на цыпочках в чужую обитель. «Грязь и беспорядок не удивили меня совершенно!» Понятное дело бедняжкам недоуборки до уборки и учебы. Все силы брошены на завоевание парней. Чтобы дойти до ванны, мне пришлось несколько раз перешагивать через горы одежды и завалы коробок. Боги знают, что в таком количестве картона можно хранить. Времени потребовалось гораздо меньше, чем я рассчитывала, а потому не удержалась и нашептала мелких, но неприятных проклятий на все моющие средства расчески и полотенца. Эффект, конечно, от них быстро испаряется, но погулять по академии в прыщах с сыпью и без волос девицы успеют. Прежде чем уйти на свой этаж, я поставила на дверь Валери простейший замок, пускающий в комнату только тех, кто живет здесь или кому разрешили вход хозяева, а также научила девушку подпитывать его магией, во избежание, так сказать, случайных неприятностей. — Такие почти у всех стоят, — пояснила я изумлённый Валерий. — Во всяком случае, у бодовиков точно. Разве можно оставлять личные вещи без присмотра? С ними такое можно натворить, а не только подставить, как это сделали с твоим покрывалом. Ночью я проснулась от того, что почувствовала, как из меня тоненьким ручейком уходит энергия. Моя магия активировалась, а значит, вещи в комнате поганок ожили. — Эх, жаль, нет возможности понаблюдать за разъяренными подружками, которым собственная комната не позволяет спать. Я слегка пошевелила пальцами, добавляя некоторым предметам скорости, и, довольная, провалилась в сон. Утром встала с постели, слегка помятая. Все-таки энергии на месте ушло немало. Но отличное настроение придало бодрости. Встретившим меня на лестнице Марийский немало не удивилась. Напротив, с предвкушением ждала их реакции. И подружки меня порадовали. «Ты!» – заголосила на все женское крыло Мариска и бросилась вверх по лестнице ко мне. «Думаешь, тебе сойдет это с рук?» – подхватила Вестер и кинулась догонять подругу. Я с видом правящей королевы стояла у перил и наблюдала за ними свысока. Щелчок пальцев и ступеньки покрылись толстым слоем жира. Бегущие девицы не могли этого предусмотреть, а потому тут же поскользнулись и обе полетели вниз, путаясь в собственных конечностях. еще один щелчок, и все следы моего преступления тут же исчезли. Спускаясь, я прошла мимо пострадавших, даже не взглянув в их сторону. В спину неслась грязная брань, вызывающая на моих губах широкую улыбку. Отметились подружки и в столовой. Бледные, взъерошенные, с темными кругами под глазами, они вихрем пронеслись между столиками, держа курс на мою персону. Возможно, эти ненормальные прилюдно вцепились бы мне в волосы, но реакция Майка оказалась быстрее. И как только он сообразил, что мне грозит опасность. Парень преградил поганкам дорогу, закрывая меня от неприятельских когтей. — Она нам ночью такое устроила! — завещали они, тыча пальцами в мою сторону. Мы все избитые, вещи словно с ума посходили, носились по комнате, в нас врезались, лупили со страшной силой. Не знаю, с каким выражением лица выслушивал все это Майк, но его спина, защищающая меня, ни на дюйм не сдвинулась. Приперлась к нам в прозрачной сорочке, нежить изображала. шила всю ночь спала в своей постели, отвечаю, возмутилась Даша, известная всей академии кристальной честностью и нет в ее гардеробе ни одной прозрачной сорочки. «Может, действительно нежить приходила? задумчиво подала я голос из-за спины Майка. «В следующий раз киньте в свою гостью чем-нибудь тяжелым», – сдерживая смех, посоветовал притихшим скандалисткам. Вестер и Мариска побрели прочь. Майк вернулся на место. Студенты принялись бурно обсуждать произошедшее и тут раздался громкий виск. Верещала Вестер. Отшатнувшись от Мариски, она нечаянно опрокинула чей-то столик с завтраком. Девица валялась среди остатков еды и перевернутой мебели, с ужасом глядя на подругу и пытаясь отползти от нее подальше. Мариска действительно выглядела в этот момент ужасающе. Покрытая гниющими фурункулами кожи, лысеющая голова с жалкими клочками волос, повисающие складками кожи. Схватив лежащий металлический поднос, девица увидела собственное отражение и подхватила висквестер. Нет, я не умею наводить настоящие проклятие на изменение внешности. Только иллюзии, и те краткосрочные. Пару минут, и внешность девицы стала прежней. Стрепуха йох! застала лишь результат истерики двух неуравновешенных девиц и погнала их скалкой из столовой. Самое любопытное, что Майк даже не поинтересовался, причастна ли я к устроенному подружками переполоху, а предложил завтракать, как ни в чем не бывало. У нас вообще в последнее время не ладились отношения, как раз с того памятного поцелуя. Я чувствовала неловкость, а Майк делал вид, будто ничего не произошло. Впрочем, наверное, для него так и было. Подумаешь, очередной поцелуй. Я тоже держала марку, изображая невозмутимое спокойствие и полное забвение, хотя давалось мне это очень тяжело. Находиться рядом с ним и не смотреть на губы, не думать о поцелуе было выше моих возможностей. Отправив в рот последнюю ложку каши и запив травяным напитком, я сбежала из столовой, боясь неуместных вопросов. Разумеется, я собиралась рассказать Даше о двух коварных мстительницах во имя правды, а может и Майку, но не сейчас, позже. Сейчас я рассчитывала, что их неведение сыграет мне на руку. Следующие дни стали изматывающими не только для Мариски и Вестер, но и для нас с Валери, поддерживающих своей энергией ночные кошмары поганок. Девицы убедились, что их действительно посещает нежить, и от меня на время отстали. Предъявлять претензии Валерии, они то ли побоялись, то ли не верили, что девушка способна задействовать бытовую магию, то ли не видели причины, по которой прежняя врагиня могла бы активироваться. Это радовало. Еще более приятной оказалась несообразительность девиц касательно средств гигиены. Они пользовались зачарованными сюрпризами и наслаждались иллюзиями вроде сыпи, облысения, лишнего веса и прочих прелестей пока кто-то из более опытных студентов не подсказал им расстаться с вещами первой необходимости. Поганки восприняли совет буквальный и выбросили из комнаты все, что не являлось имуществом академии. Помогло лишь против иллюзий. Оно и понятно. Нежить к вещам не привязывается, только к живому человеку. Девицы здорово трухнули. На обеих смотреть было жалко, дерганные, неприбранные, вздрагивающие от любого резкого звука. По замку ходили исключительно большой компанией, а на ночь просились к подружкам. Правда, те отговаривались, боясь навречь беду на собственные комнаты. К концу недели действие заклятия истончилось, и в последнюю ночь мы с Валери совсем не спали, вкладывая в магию то, что почти не имело даже следов. А на утро в академии вспыхнул слух о проверке. Официальная причина – Пропавшие студенты, но, судя по довольным минам Марийский и Вестер, поводом послужила жалоба высокопоставленному родственнику. И точно, после обеда появилась комиссия из важных магов, которая первым делом посетила комнату аномалий. Ну что могу сказать? Случилось то, на что я даже не смела и надеяться в своих сладких мечтах о жестокой мести. В комнате слабонервных студенток следов магии не обнаружили. Разумеется, девицы сами же накануне все возможные улики уничтожили. Остаточных эманаций нежности также не нашли. А откуда такая роскошь? Все вызовы происходили в соседней комнате. Даже привязку Валерии делала исключительно на себя и вызываемую Шейлу просто отодвигала на нужное расстояние. А вот психическое состояние Марийский и Вестер, эмоционально описывающих бессонные ночи и требующих приставить к ним круглосуточного наблюдателя, очень заинтересовала достопочтенных магов и вызвала волнение о здоровье пострадавших. Подозреваю, что при желании можно было бы найти хоть какое-нибудь подтверждение слов пакостных девиц. Не настолько мы с Валерией в заметании следов, но, ну, видимо, неуравновешенные Мэдью сильно допекли своими жалобами и претензиями комиссию, поэтому дело закрыли практически не расследуя. Вечером по Академии распространилась любопытная новость. Душевно больных подружек Мариску и Вестер забрали в столичный лазарет для принудительного лечения и выпустили девиц лишь спустя месяц. В день их возвращения мы с Валери сторожили у ворот. Хотелось первыми встретить страдалец. Нет, не посмеяться, а предупредить. «Вы — Вы! — закричала Мариска, увидев нас стоящими под ручку на дорожке, подмоченной талым снегом. «Мы!» – с удовольствием подтвердила я, широко улыбаясь. «Да мы вам! Да мы вас!» – возвопила Вестер. «Не стоит девочки опять нарываться!» – ласково попросила Валерий. «А то ж вы нас знаете! Спуску не дадим!» Похоже, девицам в лазарете ума все-таки добавили. Поэтому они быстренько замолкли и, обойдя нас сторонкой, бросились со всех ног к себе. «Больше!» Ни мне, ни Валерии сталкиваться с поганками не приходилось. Нас сторонились не только они, но и их компания. А кроме того, либо слухи о страшной месте распространились по Академии, либо остальные поклонницы Майка оказались более вменяемыми, но претензий по поводу статуса невесты ко мне более не поступало. С Валерией мы подругами не стали, все-таки разные у нас интересы но при встрече обязательно обменивались взаимными приветствиями и мило беседовали. Благодаря последним событиям имидж девушки в Академии кардинально изменился в лучшую сторону. Но приятельниц заводить она не спешила, и я ее прекрасно понимала. Что касается Майка, то осложнение с ним можно было бы охарактеризовать фразой «все сложно». Внешне мы довольно вежливо общались друг с другом. Я принимала от него подарки, которые допускал этикет, а он нередко старался удивить меня оригинальностью их подачи. Букет мог неизвестным образом появиться на столе в нашей сдашей комнате или за окном мог пойти дождь из цветочных лепестков. Однажды и вовсе, когда на улице стало достаточно тепло, Майк исполнил в парке романтическую песню восхитительным тенором, где в тексте не раз прозвучала поэтическая лана. Так он меня называл на собственный манер, переиначив мое имя. А я... я очень злилась. В первую очередь на тетку, из-за которой началась вся эта комедия с помовкой. И, разумеется, на себя. Нет-нет, я была благодарна Майку за помощь. Вот только ситуация при этом меня здорово тяготила. С каждым днем становилось все труднее сохранять наигранный нейтралитет. Меня безумно тянуло к парню, я жутко ненавидела себя за это. Наш поцелуй совершенно не шел из головы. И днем, и ночью стоял перед глазами. Ничего удивительного, прежде я ни с кем не целовалась. Майка я тоже ненавидела. За то, что он никак не мог взять под контроль свой дар. Как еще объяснить творившееся со мной безумие? Даже не сомневалась, что влечение к нему навейно, Ведь с момента возвращения в Академию после каникул я буквально с ума сходила. Ты не сравнить эти чувства с испытываемыми ранее к Волоху. Здесь явно нечто другое и более мощное, на что я никогда не была способна. С другой стороны, безупречное поведение попаданца не давало повода заподозрить в умышленных чарах. Быть может и неплохо снова провести лето на расстоянии. Все-таки нечаянная магия быстро рассеивается без подпитки. Пропал еще один студент. А местных опять на каникулы отправляют по домам. Поделилась я за завтраком новостями, услышанными накануне от Божины. Вы снова остаетесь на каникулы в замке. Будьте осторожны, попросил уже заранее изнывая от тоски и переживаний. Старайтесь ходить вместе. Кажется, пока ни одна парочка или компания не исчезла. Если бы студенты начали пропадать оптом, академию просто бы закрыли, невесело хмыкнула Даша. Похоже, здорово расстроилась из-за вынужденной изоляции. Ну, чего ей переживать? Майкта остается при ней. А так только неспешно ведут расследования. Может, еще кому-то на руку, предположила я. Не сгущая краски, отмахнулась подруга. Вот видите, Когда все выяснится, оно окажется совершенно не таким, как мы себе представляли. В любом случае нужно быть осторожнее. Не стоит лишний раз бродить по замку. Даже перспектива романтических отношений между Майком и Дашей меня пугала меньше, чем риск потерять одного из них по милости маяка, аномалии или иной причины исчезновения студентов. «Согласен», – подвел итог нашему разговору Майк. «Поэтому Даша сейчас идет к себе, а мы слоны на зачет». Я вздохнула. Предстоящее мероприятие меня тревожило. Оно и понятно. Защита от темных сил – это не бытовые заклинания. Если что-то забыла или растерялась, в учебник не подглядишь. Мэтлию Лью требовал от нас умение устанавливать щиты на уровне рефлексов. Ох, завалю, как пить дать. В будущем мне вряд ли понадобится умение защищаться от темных сил, но дополнительная положительная оценка в дипломе не помешала бы. Пойдем, прервал мое размышления Майк. Он потянулся за моим подносом, и я с готовностью отодвинула от себя посуду, тем самым показывая, что закончила ужин. Да, наверное. Майк кивнул и забрал подносы со стола, свой и мой. Я нехотя поднялась и поплелась за парнем. Вот бы зачет сегодня отменили. Пусть завтра, а еще лучше через неделю проведут. Я бы до того момента вызубрила. Хотя кого я обманываю? Не даются мне эти мага Теми теме собственного дара ориентируюсь лучше летучие мыши в родной пещере. А все, что касается сражений, вызывает у меня затруднения. Ад нетерпеливо обернулся, и я поняла, что здорово отстала от него. Пришлось поторопиться. Мы молча спустились на первый уровень подземелья. Неизвестно, сколько этих уровней вообще, но говорят, что древние маги в свое время постарались на славу. Можно себя потерять, разыскивая что-либо в отдаленных уголках замка. Народ постепенно собирался в просторном зале. Я нашла глазами Дарику и Бажину, призывно маршущих руками и подзывающих меня, и присоединилась к девчонкам. Последним появился Мэтт Лью и закрыл за собой массивные дверные створки. Тут же по периметру помещения пробежали голубые змейки, замыкая защиту. Теперь до окончания зачета ни войти, ни выйти. «Ну-с, начнем!» Довольно потирая красивые руки с длинными пальцами, объявил Мэтт Лью. «Вот здесь вы видите скрабба!» Он махнул рукой, и только сейчас все заметили стоящую в углу энергетическую клетку, прутья которой полыхали тем же ярко-голубым свечением, что и защита зала. Внутри магической ловушки бесновалась темная сущность, почти не опасная, но довольно неприятная своими нападками и попытками вселиться в человека, чтобы подчинить себе тело. Скрабы широко применялись на зачетах и экзаменах в магических учебных учреждениях, так как умели мгновенно переходить из физического состояния в тонкие материи, позволяя ученикам применять заклинания разного плана. Ваша задача – защитить себя. В течение года мы изучили с вами немало способов, которые, я надеюсь, вы сейчас и продемонстрируете. Профессор красивым жестом уничтожил клетку, и освобожденный скраб заметался по залу, пугая студентов. Некоторые с визгом бросились в рассыпную, чем еще более подзадурили хулиганскую сущность. Я спокойно наблюдала за веселящимся скрабом, пока он не поравнялся со мной и не наметил меня своей жертвой. Кто бы сомневался, я просто не могла не заинтересовать его. У сущностей отлично развита эмпатия. Они сходу определяют, кто в помещении самый слабый, не верящий в себя человек. Видимо, сейчас этим лузером оказалась я. Ощерившись, на меня понеслась зубастая пасть. Я не могла оторвать глаз от жуткой морды серо-болотного цвета. В голове промелькнули заклинания пары щитов физического и астрального. Кажется, перепугавшись, я их смешала, соединив в один. Ударила почти не целись, просто вложила всю силу в защитные слова, молясь при этом, чтобы скрюченные когтистые пальчики скраба находились от меня как можно дальше. Щит, как ни странно, я вызвала. Только он не остался при мне, чтобы заслонить от противной сущности. Сверкающее голубым светом полотно рвануло от меня со скоростью, удивившей даже скраба, Судя по скорченной физиономии, щит смел напуганную сущность, всколыхнул мантии оказавшихся поблизости студентов и, захватив стоящего на пути Свена, впечатался в каменную стену. Все потрясенно затихли. Слышался лишь шорох крошки цемента, осыпающегося с потревоженной кладки. Скраб воспользовался всеобщей заминкой, и, сменив форму на эфирную, просочился сквозь уже рассеивающийся щит, чтобы взлететь к потолку. — Мои поздравления! — похлопал в ладоши Мэтт Лью. Отличное применение заклинаний. Зачет! Студенты вяло присоединились к аплодисментам профессора. Недовольным оказался лишь Свен, наконец сумевший отлепиться от стены. — Как ты смело! пафос в его возмущении зашкаливал. Ну да, кто-то посмел замахнуться на одного из высокопоставленных деток, ай-яй-яй. То, что это непредвиденная учебная ситуация, его мало волновало. Я нечаянно извини. Да засунь, ты знаешь, куда свои извинения? Все больше заводился Свен, желая взять реванш за пережитое унижение. Не стоял бы на пути у великой Шушу, не словил бы шишек, добавил кто-то дров, уже и без того разгорающийся костер гнева молодого человека. «Почувствуй на своей шкуре ничтожество!» Свен выбросил вперед себя раскрытую ладонь. Огненная сфера вырвалась из растопыренных пальцев. В отличие от парня, я не была боевиком и не изучала способы нападения и обороны в магических сражениях, поэтому мне оставалось лишь наблюдать, как в лицо с невероятной скоростью несется, если не сама смерть, то ранение с длительным и мучительным восстановлением. За долю секунды до трагедии передо мной встал Майк, закрыв щитом. Алое свечение слепило меня и отразило сферу внеожидающего отпора свена. Парня снесло собственным мощным ударом. Он свалился у стены, сломанной куклой. Щит был боевым, только и прокомментировал Мэтт Лью. «Не засчитано!» Майк слабо улыбнулся уголками губ, принимая критику. На протяжении остатка урока он от меня больше не отходил. Скрабу, как и высокопоставленным деткам, только оставалось недобро коситься в мою сторону. Достать меня за счетами Майка оказалось нереально. После окончания зачета подземелья мы также покинули вместе. Майк следовал за мной буквально по пятам. Когда мы оторвались от общей толпы студентов, я замедлила шаг, чтобы иметь возможность поговорить с ним с глазу на глаз. Ты выручил меня, Майк, — проронила я и бросил осторожный взгляд в его сторону. — Если бы ты не успел... — Спасибо. — Я рад, что успел, — скупо отозвался он, глядя под ноги, словно смущенный моей благодарностью. Красивый профиль, дрожащие девичьи длинные темные ресницы, упрямо сжатые губы. — Наверное, ты был рядом, — промямлила я, тоже смутившись. — Поэтому и успел. «Я всегда буду рядом», – без тени сомнений заверил он. Я удивленно вытрящилась на него, но Майк не смотрел на меня. «Всегда? Это слишком долго», – вконец смешалась я. «Что я несу? Вечность больше подойдет?» «Я не понимаю тебя совершенно. Как обычно в обществе Майка, я постепенно начала заводиться, теряя нить разговора. Твои игры и загадки мне непонятны». я говорю серьезно и откровенно что собираюсь быть рядом с тобой до последнего своего вздоха и буду защищать тебя, пока в силах пошевелить хотя бы пальцем. Так понятнее?» Невозмутимо выдал он непривычно длинную для него речь. «Что? Почему? Зачем тебе это нужно?» «Мы помолвлены». «Ты прекрасно знаешь, что помолвка липовая». «Это ты так считаешь. Пока». «Что значит «пока»?» Я намерен доказать тебе, что стану хорошим и надежным мужем. Он собирается на мне жениться? Взаправду? Он так сейчас пошутил или выглядит вполне серьезным. Но не может же он действительно хотеть. В горле пересохло. Каждый вдох давался с большим трудом. Сердце будто в тисках сдавили. Где ты научился материализовывать боевые щиты? Сменила я тему, страшась даже задумываться над словами попаданца. Собственного мнения по этому поводу у меня не имелось. Да и откуда было ему взяться, когда меня постоянно раздирали противоречивые чувства? К майку меня невыносимо тянет, нет смысла отрицать очевидное. Но хотела бы я стать его женой? Не уверена. Сложно закрыть глаза на его победы, на любовном поприще и на мою зависимость от его дара. Даже при условии, испытываемой Майком симпатии, о которой, кстати, он ни слова до сих пор не сказал. «Но уроках боевой магии», – ответил он с и удивления, словно это само собой разумеющееся. «Заклинания, да, нам, кажется, преподавали, но реакция, подобная твоей, прорабатывается со временем и дается легко только боевикам. Разве в тебе уместились два дара?» Майк улыбнулся и мотнул головой. «Обычная тренировка». В своем мире я увлекался боевыми искусствами. На земле нет деления по талантам, как у вас, по виду магического дара. Если хочешь овладеть какими-то навыками, просто занимаешься и получаешь результаты», – охотно пояснил он. А я снова пораженно на него посмотрела. Это был, кажется, первый раз, когда Майк не ограничился односложным предложением, а внятно ответил на вопрос. И это было так приятно! что захотелось закрепить маленькую победу и еще раз насладиться красивым мужским голосом. «Как же так?» – продолжил я тему, в надежде на то, что Майка и дальше не замкнется. «Ведь есть призвание, которое дается тебе от рождения. Ну, а вам, попаданцам, при переходе через Междумирие, на него и делается упор во время обучения. Но это не значит, что остальные навыки тебе не подвластны. Просто нужно приложить немного больше стараний». «По-твоему, выходит, что можно овладеть любыми способностями?» «Да, секрет успеха прост. Желание плюс старание». Я задумалась. «Действительно, все, что я стремилась освоить, даже несмотря на видимые препятствия и кажущуюся невозможность, оказывалось вполне реальным, стоило лишь постараться. Я не знала заклинаний для устранения Василисиных ошибок в магии» но очень хотела сначала жить в порядке и чистоте, а затем просто помочь соседке, поэтому находила выход. С появлением в Академии Даши моя мотивация повысилась и задачи усложнились. «Получается, мы можем все, — сделала вывод я, — все, что по-настоящему захотим. Это так вдохновляло. На душе впервые за последние годы стало легко и безмятежно. Я поглядела на Майка, и мои губы разъехались до самых ушей. Парень вернул мне такую же открытую белозубую улыбку. Наши взгляды приклеились друг к другу. Весь мир отошел на второй план. Остались только мы. Кажется, температура между нами здорово повысилась. И это меня бросило в жар. Что происходит? Мне не мерещится? Майк на самом деле улыбается широко и радостно. Мне, мне одной. Я залюбовалась. «Хоть картины с него пиши или статуи для храма Бояй. Эту улыбку я вспоминала все лето, пока скучала и тревожилась за безопасность Майка, оставшегося в замке. Попаданцев снова оставили в академии, а местных отправили на каникулы по домам. Быть может, хоть теперь администрации и конторы безопасности более усердно займутся поиском исчезнувших студентов, Пострадало столько народу, а тайна пропавшей молодежи все оставалась невыясненной. Целая академия оказалась под ударом. К сожалению, надежды мои не оправдались. С начала учебного года жертв неизвестного маяка или неизученной аномалии, кто бы еще сказал, в чем причина исчезновения студентов, стало в разы больше. «Знала бы я, что готовит коварное будущее». Репьем бы прицепилась к Майку и ни на минуту не расставалась.